старатели. 1 июля. Есть в штате Нью-Джерси, на берегу Атлантического океана, город-казино Атлантик-Сити. Туда приезжают миллионы игроков попыта счастья, зная при этом, что вероятность выигрыша меньше, чем один к 1000. Но мечта всегда была сильнее логики. А мне нужно добраться до другого Атлантик-Сити, что в штате Вайоминг. В 60-х, 80-х годах XIX века здесь бушевала золотая лихорадка. Редкие счастливчики действительно находили жилые самородки. Остальные же надеялись, что вот-вот их найдут. И поселок золотоискателей, поставивших на кон свое имущество и жизнь, не случайно в 1868 году был назван Атлантик-Сити в честь своего старшего «рискового брата» для доставки продуктов и снаряжения в город золотоискатели проторили дорогу, по которой сейчас еду. Уже больше ста лет как ушли старатели, и пользуются ею сейчас только местные ранчеры. По крайней мере, эту информацию я получил на последней стоянке. Вверх-вниз, с холма на холм, местами дорога напоминала огромную стиральную доску. Да еще когда-то по мокрой дороге прошел грузовик, и закаменевшая колея, оставленная его протекторами, состоит из горбов и впадин. От тряски стучали друг об друга челюсти, откручивались от телеги болты и шурупы, лошадь, естественно, шла там, где ей легче, а колеса попадали в разбитую колею а вокруг бесчеловечная природа. Вот придумал такое слово, и даже самому оно мне понравилось. А кому еще наши глупости нравятся? Действительно, по сторонам не видно следов деятельности человека, да его самого не видно. За восемь часов пути обогнал меня только один пикап, но сидевшие в кабине мужчина и женщина не отреагировали на мой призыв остановиться. По сторонам дороги кусты полыни до горизонта, антилопы с антилопятами безбоязненно переходят дорогу, утки и гуси плещутся в еще не высохших старицах, прерийные собачки, вроде наших сусликов, торчат живыми пеньками около норок, готовые в любую секунду нырнуть в укрытие. От них-то главная опасность на дороге. Свои запасные входы и выходы они устраивают на проезжей части дороги, и, шагнув в такую яму, лошадь запросто может сломать ногу. Часам к пяти вечера облюбовал для остановки пойму ручья с зеленой травой. Рядом на склонах гор послась отара овец при пастухе на лошади. Я помахал ему приветственно, и он неспешно спустился в низину. Это был выжженный солнцем, выдубленный ветрами, припорошенный красной пылью мексиканец средних лет. «Сколько миль осталось до Атлантик-Сити?» — спросил его по-английски. «А ты говоришь по-испански?» — в свою очередь ответил он по-испански. Я когда-то изучал французский, понимаю польский, а вот с испанским упущенеце. Наверное, не было смысла спрашивать, говорит ли он по-русски. Будем общаться телепатически. Распряг истреножил Ваню, отправил пастись к ручью, а сам засел за дневник. Когда через некоторое время вернулся к реальности, с удивлением обнаружил, что лошадь пасется в тесной компании тысячи овец, выскубающих последние былинки вокруг нее. Как мне показалось, пастух с усмешкой следил за этим нашествием, а его две собаки довольно агрессивно приближались к телеге. Пришлось собрать манатки и отправляться дальше, чтобы через пару километров устроить новый лагерь около пересохшего ручья не успел устроиться, как к моему лагерю подрулил тот самый автомобиль с парой пассажиров, которые утром не захотели общаться со мной. Эта супружеская пара была на хорошем взводе, но пыхтела пьяным доброжелательством. Арт Ротмейер Сьюзен Хортен мыли золото километрах в 15, западнее моей стоянки. Месяц назад, будучи на рыбалке, Арт, всегда имеющий при себе промывочную бодейку, решил промыть песок в ручье и добыл за один присест золото долларов на 300. Такой дневной урожай считается в золотодобыче рентабельным, но если намываешь за день золото на 100-200 долларов, то такая добыча не оправдывает затрат. Супруги уволились с работы и сегодня привезли оборудование из карб, чтобы начать промывочный сезон. Отмечая его начало, они успели изрядно насосаться пивом, решили и меня угостить, на что я возразил «Спасибо, Арт!» Водки, возможно, и выпил бы, а пиво мы, русские, только по утрам пьем на похмелку. Конечно же, соврал я, но вряд ли они могут проверить наши обычаи. Лет двадцать пять назад Арт служил в армии, и привык стрелять из всех видов оружия, тому и жену обучил. Я никогда в жизни из пистолета не стрелял, армию уже обошел по причине язвы двенадцатиперстной кишки, а у них был целый арсенал ружей и пистолетов, включая Смит-эндвессен, Беретту, Глок и так далее. Наверное, по трезвости они стреляют снайперски, Но пиво расстроило координацию, и, к своему вящему удивлению, я оказался не хуже их в стрельбе по пивным банкам. Супруги как-то неохотно согласились принять меня завтра на месте промывки, чтобы поучить старательскому искусству. Возможно, опасаются, что расскажу другим об их местопребывании. Совсем уж окосевший Арт на прощание шутит. А ты не думаешь, что мы просто преступники и скрываемся здесь от полиции? Ну, прямо-таки новоявленные гангстеры Бонни и Клайд. И этого я отнюдь не исключаю. Часов в пять утра проснулся от блеяния овец. Вчерашняя отара за ночь проскубала два километра пастбищ и теперь ненасытно приближалась к моему лагерю, спешно запряг лошадь и подребезжал по поворачивающей потроха дороге старателей. Проводя лошадь через очередные ворота в проволочной изгороди, оказался с передком телеги по одной стороне изгороди, а задняя часть рухнула на подходе. Будь я на облучке, так бы мордой лица об грунт и шарахнулся. Ан Господь сохранил прелести моего лица. Оказывается, сломался от тряски шкворень поворотного стола телеги, соединявший ее переднюю и заднюю части. А вокруг никого, только цикады стрекочут, да гремучие змеи, хвостами с кожаными бубенчиками помахивают, до ближайшего населенного пункта двадцать километров. Оседлал Ваню и решил добираться туда верхом, Но, проехав с километр, уразумел, что с такой верховой скоростью я до ночи не доберусь до Атлантик-Сити. Вернулся на место катастрофы и решил самостийно подремонтироваться, подняв заднюю часть телеги подваживанием и подставив под нее передок. Да где там? Дрынта для рычага я нашел, чтобы телегу подважить, да некому подпорки ставить а Ваню долго этому обучать. Господь посылает нам не только испытания, но и помощь в их преодолении. Так и здесь вскоре на дороге показался грузовик Джона Филпа, владельца той самой надоедливой овечьей Отары. Он извинился, что не может мне помочь, но с удовольствием взялся довести до городка. Я стреножил Ваню и отправился за помощью в Атлантик-Сити» проезжая по этим безлесным местам, видишь, почему их называют Американской Сибирью. Деревья растут только в долинах речек или в низинах между скал, да и не растут, а стелятся. Зимой морозы доходят в этом высокогорье до 30 градусов как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Лето приходит сюда только в середине июня, и длится лишь пару месяцев. Через час мы были в столице золотоискателей Атлантик-Сити. Зимой здесь практически никто не живет, а летом обитатели проводят время в двух ресторанах Меркантил и Сейшбраш. Там мы с Джоном и обнаружили Марка Рамсея. Лет сорока с короткой бородкой и любознательными голубыми глазами Он здесь совмещает обязанности мэра, полицейского и пожарного. Узнав, что со мной произошло, он присвистнул. «Застрял ты в районе Ламентекской горы. Там и на вездеходе не всегда проедешь. Ладно, вот разгружу телеграфные столбы и поедем. Через час мы отправились на место катастрофы на его грузовике» где была установлена сварочная аппаратура. По дороге он все удивлялся. «Какая нелегкая занесла меня на эту неуказанную даже на картах дорогу?» Как Марк выразился, «Только мазохисту или преступнику может прийти в голову отправиться по этому маршруту». А я сижу рядом и киваю на его сентенции угодливо-соглашательски. «Да, я сада мазохист и преступник». «Еще и кретин, притом! Только помоги, Марк, ради Бога!» На месте он подважил телегу домкратом, и за пятнадцать минут все было готово. На прощание он пошутил. «До встречи, Анатолий! Авось к ночи доедешь! А на месте я еще подворю, чтобы до Портленда добраться!» «Слабоватую у вас в России сталь для телег используют, да и сварка халтурная!» «Надо бы мне к вам съездить и поучить мужиков сварки!» Промолчал я. Последний раз сваривал это место телеги мой друг Брюс Хилл, и было это не в России, а в штате Огайо всего месяц назад, и тоже обещал, что до Портленда я доеду без проблем.